Глава седьмая. Белецкий явился домой уже ближе к вечеру. Тогда же телефонировал Терентьев и предупредил, что сможет быть через час. Дмитрия Николаевича Белецкий обнаружил в библиотеке, где тот перерывал кипы газет. Труднев имел расстроенный и раздраженный. «Что-нибудь случилось?» — спросил Белецкий после того, как сообщил, что Анатолий Витальевич скоро будет и что распоряжения насчет ужина сделаны. «Нет». «С чего ты взял?» — буркнул Руднев, не отрываясь от своего занятия. Резкость и поспешность ответа убедили Белецкого в правильности его предположения, но он сделикатничал и донимать друга расспросами не стал. Впрочем, ситуация разъяснилась, и без того, благодаря доносительству Тимофея Кондратьевича, который подкараулил Белецкого, когда тот пошел к себе переодеваться, и во всех красках живописал давишнюю сцену в прихожей. Старик и Белецкому высказал свою точку зрения о перспективности сердитой гости и завел свою любимую песню о том, что барина де давно пора женить, и что Белецкому следует этим вопросам всерьез озаботиться, а то ведь он, Тимофей Кондратьевич, так борчат понянькать и не успеет. Когда сетования старика дошли до будущих отпусков ненаглядного барина, и он вовсю принялся шмыгать носом и тереть глаза, Белецкий поспешно перевел разговор на тюрбо с голландским соусом, которое, по его мнению, в прошлый раз вышло суховатой, и Тимофей Кондратьевич, заполошившись, умчался на кухню. Отдав должное ужину, который, как и всегда, в доме Руднева оказался отменен, трое друзей собрались в гостиной и принялись делиться новостями. Первым рассказывал Белецкий — Ему удалось встретиться со знакомым редактором, и тот после изрядной порции Анизета под большим секретом поведал ему, что источник сведений о заговоре Вер Вольфа в «Голосе Москве» никто не знает. И, что еще интереснее, такая же ситуация и в других газетах, про которые известны редактору. «Как такое может быть?» — удивился Терентьев. «Голос Москвы — издание серьезное. ни копейка какая-нибудь». Они репутацию берегут и тяж по клевете опасаются, потому всякую информацию тщательно проверяют. На, вон, в сыскной, например, обращаются за подтверждениями. А тут эдакое дело. В любом случае, репортер, что статейки накропал, должен был от кого-то-то басню подчерпать. Ну, не сочинил же он это все в самом деле». «Вот тут-то и загвоздка», — продолжил рассказывать Белецкий. «Знакомый мой утверждает» что все три статьи, которые у них были опубликованы о заговоре, писали три разных человека, и что со всеми с ними, а также с выпускающим редактором, что номера в печать кассировал, согласовывал, произошли какие-то несчастья или странности. Один вроде как упился до чертей и угодил в Преображенскую больницу, где находится и сейчас состояние абсолютно скорбным. Примечание. Преображенская больница, старейшая психиатрическая больница в Москве. Конец примечания. Второй внезапно уехал куда-то в провинцию, якобы к родственникам, но куда именно неизвестно. Третий угодил под трамвай и погиб от ран, а четвертого, по слухам, арестовали. «За что арестовали?» — живо спросил Анатолий Витальевич. «Если верить слухам, то по политической статье». «А что в других газетах?» — поинтересовался Руднев. «Там ситуация аналогичная», — ответил Белецкий. «Будто прокляли их всех». «Тем не менее источник должен быть», — уверенно сказал Руднев. «И этот источник един для всех газет. Я сегодня еще раз подборку перебрал. Везде один набор фактов, и подробности одинаковые. Если бы источников было несколько, информация бы разнилась». «Такое возможно только в одном случае», — задумчиво проговорил коллежский советник. «Если кто-то целенаправленно заслал информацию в газеты, получается, теперь этот кто-то подчищает следы». «Действительно, ситуация странная и с душком». «А что вам удалось узнать об этом деле, Анатолий Витальевич?» — спросил Руднев. Терентьев поежился, будто ему стало от чего-то очень неуютно, и ответил тщательно, подбирая слова. «Узнал я лишь то, что задавать вопросы про эту историю крайне нежелательно» и что избыточное любопытство с моей стороны на первый раз милостиво рассматривается как проявление излишнего служебного рвения, поставленное, тем не менее, на заметку. И что в следующий раз такого снисходительного отношения к моей глупости уже не будет. — Ого! — протянул Белецкий. — С кем же вы, Анатолий Витальевич, разговаривали? Что такую отповедь получили? — А собеседников-то несколько получилось, — Невесело усмехнулся Терентьев и принялся рассказывать. «Есть у меня в жандармском, приятель. По разным там делам пересекались. Службы-то наши, как вам, господа, известно, дружбу особо не водят. Но, так сказать, в частном порядке мы, конечно, друг другу в помощи не отказываем. В общем, служит при втором отделении некто Лаврентий Станиславович Корягин. Интересы у нас с ним совпадают в плане мойщиков, железнодорожные воры». Примечание. Второе отделение отдельного корпуса жандармов занималось в числе прочего обеспечением безопасности на железных дорогах. Конец примечания. «Тем же макаром, что и вы, Белецкий, пригласил я Лаврентия Станиславовича поболтать за рюмкой чая. Обсудил с ним пару вопросов по нашему профилю и невзначай так спрашиваю, когда Корягин уже достиг нужной степени благодушия. А что, говорю Лаврентий Станиславович, за анекдот такой? О немецком заговоре газеты мусолит». «Чего там у вас в заправду то было?» Визави мой, как-то сразу скуксился и погрустнел. И шмык якобы по нужде. «Ну, думаю, есть Лаврентию Станиславовичу, что мне рассказать?» Жду его и мозгую, как дальше разговор правильно повести. Тут вваливаются в заведении два типа, вроде как совсем в стельку пьяный, и прямиком ко мне. «Виталич, вопят, где же ты, старый черт, пропадаешь?» Я в раз недоброе почуял и к выходу. Но не тут-то было. Один из этих мнимых выпивок резво так подле меня оказался и вроде как обниматься полез. И чувствую я, что упирается мне в бок ствол. Терентьев на место сел... Говорит мне пьяница совершенно трезвым голосом в самое ухо. И для убедительности второй тоже руку характерным манером в карман сует. Я возвращаюсь на место, а про себя распинаю Лаврентия Станиславовича на так раз так. Но он ведь, сволочь, больше уже не появился. Дружки мои ко мне подсаживаются. Тот, что со стволом прилип, продолжает на мне висеть, а второй напротив, стало быть. Расположился и руку правую, под столом держит. «Ну, и излагают они мне все то, о чем я вам ранее сказал». «Высказались, портвейну выпили и ушли». «Они представились?» — спросил Руднев. «Нет, конечно. На кой ляд им было представляться, когда у них рекомендация в виде ствола. Но я уверен, что это были агенты из охранки. Я их по манерам и речи определил. Потому и не дергался. Эти не шутят. Пальнули бы». Терентьев пробормотал какие-то ругательства, спустил пар и вернул себе спокойствие. «Короче говоря, господа, операция моя закончилась оглушительным провалом», — резюмировал он. «Единственное, что она добавила к нашему знанию, это то, что жандармская ревностно охраняет свой секрет, и что наши с вами действия тайны для них не являются и поставлены под пристальные наблюдения. Думаю, они догадались, что я к корягину с расспросами полезу, и в спектакль свой, интимидирующий, запугивающий, заранее подготовили». «Зато», — оживился Анатолий Витальевич, — «я кое-что узнал о нашей француженке. Кстати, Дмитрий Николаевич, вам удалось с ней встретиться?» Знавший привычку Тимофея Кондратьевича докладывать управляющему все, что касается личной жизни барина, Руднев покосился на подпирающего подоконник друга, пытаясь угадать, известно ли тому, чем закончился визит Шарлотты. Но, как обычно, понять что-либо по невозмутимому лицу Белецкого не представлялось возможным. «Да, госпожа Аталь приходила, и мы поговорили», — ответил Руднев. «Но вы, Анатолий Витальевич, расскажите сперва, что вы о ней узнали?» о, -о, «О, дама оказалась очень энергичная и предприимчивая. Она действительно, как рассказывал князь Вяземский, французская подданная. Родители неизвестны. В 17 лет стала супругой 73-летнего барона Монфор Ла Амори, а в девятнадцать его вдовой». Поскольку брак был марганатический, титул мадам не получила, но состояние после смерти супруга ей досталось немалое. В 22 молодая вдова вышла замуж повторно, на этот раз, за швейцарского завода-владельца Мэтра Аталя. На этот раз счастливое, но бездетное супружество длилось 6 лет, прежде чем мадам Аталь вновь постигла вдовство, опять же, скрашенное завидным наследством. Руднев неожиданно почувствовал, что ядовитая ирония коллежского советника в отношении Шарлоты выводит его из себя. «Откуда же вы все это узнали, Анатолий Витальевич?» — спросил он резко, не сумев скрыть раздражение. Терентьев метнул на Дмитрия Николаевича внимательный взгляд, переглянулся с Белецким и ответил, значительно смягчив язвительной своей речи. «Имя мадам Аталь оказалось замешанным в уголовное дело». Потому в сыскном на нее есть досье, запрошенное через французское посольство. Уголовное дело? Да, Дмитрий Николаевич. Если позволите, я продолжу. Вступив в права наследования, мадам Аталь взяла в свои руки управление предприятиями покойного супруга и проявила в деле невероятную коммерческую хватку. До начала войны тогда был еще год, но мадам уже принялась переводить свои заводы на военные рельсы, начав выпускать какие-то там детали для орудий и армейской техники. «В начале весны 1914 она приехала в Россию для заключения контракта с русско-балтийским вагонным заводом, но договориться с Шидловским у нее не получилось». Примечание «Михаил Владимирович Шедловский, генерал-майор». С 1900 года по 1917 год председатель правления акционерного общества Русско-Балтийского вагонного завода РБВЗ, один из основоположников российского самолётостроения. В Первую мировую войну командовал эскадрой воздушных кораблей. Конец примечания. «Тогда мадам из столицы приезжает к нам в Первопрестольную, и тут находит общий язык с Пафнутием Евдокимовичем Никифоровым, владельцем механического завода, что в Алексеевской Слободе». В это время уже было очевидно, что войны не избежать На русско-балтийском вагонном заводе запускают производство армейских самолетов И под это военное министерство объявляет конкурс на поставку на РБВЗ каких-то там деталей В подрядчики рвались двое Наш московский Никифоров и тульский оружейник Петр Григорьевич Тихоходов Вот тут-то истории начинают приобретать криминальный оттенок Тихоходов пишет жалобу на высочайшее имя, что его конкурент якобы подкупил какого-то там генерала в министерстве и требует отстранить взятка дателя от участия в конкурсе, а примерно наказать. Начинается разбирательство, а спустя неделю после открытия дела совершается покушение на Тихоходова. Фабрикант чудом остается жив, но с тяжелым ножевым ранением попадает на больничную койку. «Происходит это происшествие в Москве, ясное дело попадает к нам в сыскное». «Я помню это дело», — вставил Руднев. «Там за неделю злодеев поймать удалось». «Так-то оно так», — подтвердил коллежский советник. «Но у истории этой было второе дно. Пока раненый заводовладелец на ладан дышал, его управляющий давал показания в том ключе, что, дескать, все это происки их конкурента Никифорова». Но как только Тихоходов очухался и заговорил, версия происшествия в раз переменилась. Петр Григорьевич заявил, что напали на него грабители и даже дал их описание. Мазуриков невероятно быстро поймали, когда они, проявив необъяснимую глупость, принесли часы и портсигар Никифорова в самый большой московский ломбард. «Думаете, грабители купленные были? А фабриканта припугнули?» – спросил Белецкий. «Уверен». Тем более, что Тихоходов тут же из больницы отправил прошение о снятии его заявки с конкурса и поставку деталей передали заводу Никифорова и его швейцарскому партнеру Мадам Аталь. Мы, конечно, еще поковырялись в этой истории, но нам очень внятно дали понять, что инцидент полностью исчерпан и что мутить воду, где замешано имя иностранной подданной, по меньшей мере недальновидно. Даже премии в кои-то веки выдали за успешное раскрытие дела. «И что вы наковыряли?» — все еще натянуто спросил Руднев. Терентьев на секунду замялся, а после отчеканил. «Мы нашли посредника. Он утверждал, что заказчиком нападения являлся иностранец. По описаниям, очень похож на человека из свиты госпожи Аталь. Ее имя впрямую не фигурировало, потому я его и не вспомнил, когда вы, Дмитрий Николаевич, его вчера назвали». «Перспективная особа». Пробормотал Белецкий, и Руднев понял, что Дворецкий не приминул сфискалить, донести, наябедничать. «Мадам упоминала, что ее интересы напрямую связаны с военными нуждами», — сказал Руднев. «В коммерческих вопросах эта женщина и впрямь не склонна к сантиментам. Так что я вполне допускаю, что она не стала бы деликатничать в борьбе за министерскую поставку». «А что еще она вам рассказала?» — спросил Анатолий Витальевич. «Надеюсь, вы с ней не только коммерцию обсуждали». «Преимущественно мы обсуждали мою живопись и антироссийский османо-болгарский альянс». Белецкий изумленно поднял брови. «Никогда бы не подумал, что вы, Дмитрий Николаевич, способны увлечь женщину политической беседой. Уж простите, но вы в таких вопросах полный профан». «А это не я ее, а она меня увлекла», — признался Руднев и рассказал друзьям про разыскиваемый, по словам Шарлотты, документ, про загадочного мизинца и не менее таинственных грузинского Михаила и болгарского Ивана. «Мне это видится такой же нелепицей, как и газетная трескотня про Вервольфа, Вольфа», заявил коллежский советник, когда Дмитрий Николаевич окончил свой рассказ. «Такое разве что в книжках, для гимназистов пишут». «Согласен», — поддержал Руднев. «И меня даже не столько сюжет и действующие лица смущают. Я точно знаю, что Павел Сергеевич не мог ничего серьезного разболтать». «Так, может, он и не всерьез все это наговорил», — предположил Белецкий. «Князь отличался отменным чувством юмора. Вот и решил позабавить даму. Пошутил». «Белецкий», — покачал головой Дмитрий Николаевич, — «ты имел удовольствие разговаривать с госпожой Аталь. Скажи, она производит впечатление легкомысленной особы, которую можно развлечь по побасенками?» Белецкий признал, что швейцарская предпринимательница напротив видится ему женщиной, крайне умной и проницательной. «Тогда остается два варианта», — резюмировал Терентьев. «Либо Вяземский действительно что-то наговорил иностранке с какой-то своей тайной целью, либо это она наговорила вам не весь что». «Именно так я и подумал», — признался Руднев. И когда я ей об этом сказал, она обиделась и избежала. Анатолий Витальевич хмыкнул и с улыбкой спросил. «А вы не думаете, друг мой, что мадам Аталь флиртует с вами?» От этого полушутейного вопроса Дмитрий Николаевич вдруг снова почувствовал смущение и досаду. «Мне показалось, что я не в ее вкусе», — буркнул он. «Ей импонируют хваткие коммерсанты и отважные шпионы, а не художники романтической школы. А если серьезно, то я уверен, что нам нельзя снимать со счетов рассказанную ею историю. Нужно понять, что за игру ввел Павел Сергеевич. И еще одна, господа, я узнал кое-что новое об «Ютенштайне» и «Шифре». И Руднев рассказал об итогах визита к чудаку-букинисту. Предположение о датах очень взволновало коллежского советника. Получается, одна дата встречается дважды в Доме Каменских и в Портсигаре Вяземского, озабоченно проговорил он. С 7 по 14 мая. Это же через две недели, а у нас на руках убитый князь. — Покушение на вас, Дмитрий Николаевич, покрытая мраком история заговора и еще какой-то там мизинец, приторговывающий тайной перепиской турецких и болгарских агентов. И никакого просвета. Да еще и расследование наше на грани официальности и самоуправства. — Да... — Какие предположения, господа? Белецкий кашлянул и с явной неохотой сказал. — Видимо, мне придется такие заделаться протеже Рихтера Судейкина. Вы договорились о встрече, Анатолий Витальевич. Калишский советник оживился. «Да, если вы готовы, друг мой, мы можем встретиться с ним завтра же!» Внезапно Терентьев осекся и произнёс уже куда как менее бодро. «Белецкий, вы уверены? Я, так сказать, в свете полученных нашим дознанием данных, начинаю жалеть о своей идее. Мне совсем не хочется толкать вас к волку в пасть!» «Он дурвы рейнды «Речь не о волке, а об оборотне. Это куда интереснее». Попытался пошутить Белецкий, но друзья его даже не улыбнулись. «Господа, после толпы разъяренных торговок меня мало чем можно напугать. Ну хотите, я серебряной пулей револьвер заряжу?» «У вас не будет с собой револьвера, Белецкий!» — отчеканил Терентьев. «Вы будете вооружены своим безупречным немецким и, пожалуй, что пару ветхих книг с собой прихватите». «Вы же не против, Дмитрий Николаевич?» «Да, Белецкий, и крест православный снимите!» «Меня там что?» — Раздевать станут. — Я не знаю, что с вами там будут делать, — ревкнул Терентьев. — Мы вышли за рамки обычного криминального следствия и вступили на скользкий путь, где ваш покорный слуга чувствует себя крайне неуверенно. Будь проклята эта война! Ясные, и предсказуемое для меня уголовное дело полностью затмили шпионские страсти. Мне иной расскажется, что нынче воруют только секретные карты, а убивают только офицеров разведки. Старый добрый криминальный Сыск превратился в анахронизм! Терентьев замолчал, но выглядел крайне сердитым. Если вы закончили, осторожно произнес Белецкий, я бы хотел уточнить еще пару моментов. Правильно ли я понимаю, что по сути я играю самого себя, но с жульническими наклонностями? Если так, то не всплывет ли, что хозяин расхищаемой мною коллекции в части у сыскной полиции? И второй вопрос. «Каким образом мне начать задавать вопросы про Вервольфа? В таких сообществах не любят излишне любопытных людей. Если я ринусь с места в карьер, меня заподозрят либо в злонамеренности, либо в глупости, и в любом случае откровенничать со мной не станут». «Я уже придумал вашу легенду, Берецкий!» — снова приободрился Терентьев. «Вы скажете, что у вас есть родственники в Вольском уезде». Примечание. Вольский уезд. Один из центров проживания поволжских немцев. Конец примечания. «Их сын отправился в Москву и пропал. А недавно всполошенные родители увидели его имя в газетах. В списках заговорщиков. «Вас попросили разузнать, что там с их нерадивым чадом случилось». Имена по понятной причине называть вы не хотите. Что же касается того, что хозяин коллекции с полицией дружит, так говорите, что это вам только на руку. Господину, дескать, до ценностей дела нету, зато через его занятия и у вас полезные знакомства имеются, благодаря которым вы уж который год дела свои потихоньку ведете с полной безопасностью». А теперь вот решили масштабную операцию провернуть, потому как имеете серьезное намерение из беспокойной России сделать ноги в Америку или Австралию. Как вам такая история?» Белецкий скептически покачал головой. «Все это очень поэтично, Анатолий Витальевич. А что, если легенду мою захотят проверить? Я же погорю». «Конечно, вас станут проверять!» — уверенно подтвердил коллежский советник. «Сперва просят своих, потом прикормленных в наших службах, и там и там я вам репутацию смогу обеспечить. Не очень достоверную, но и не совсем провальную. А когда уж дальше копнут, тут, несомненно, легенда ваша рассыплется, но на это уйдет время — не менее двух недель. Так что до этого момента вам будет нужно миссию свою завершить!» «Мне кажется, это слишком рискованно», — вмешался Руднев. Если смерть Вяземского имеет отношение к заговору Вер Вольфа, Белецкий подставляется под удар профессиональных убийц. И даже если мы ошиблись, ситуация не лучше. То, что случилось с репортерами и то, как вы, Анатолий Витальевич, нынче отобедали, дает веское основание предполагать, что тайна заговора тщательно охраняется. Значит, если Белецкого раскроют, дело ему придется иметь не со спекулянтами, а с секретными службами, которые, как вы сами сказали, шутить привычки не имеют, Терентьев возражать Рудневу не стал и испытующий воззрился на Белецкого, ожидая решения от него. «Я все-таки рискну», — наконец сказал Белецкий и рассудительно добавил. «На фоне подсыпанного яда и приставленного пистолета опасность моего маленького спектакля смотрится вполне умеренно». Анатолий Витальевич кивнул и деловито перешел к следующему вопросу. «Дознание о покушении на вас, Дмитрий Николаевич, официально открыто!» Так что завтра я смогу вернуться к Каменским и начать задавать вопросы о гостях. Прошу вас подумать, с кого мне стоит начать. И кроме того, помимо заговора Вервольфа, благодаря мадам Аталь, у нас появилось еще одно направление для расследования. Но пока, стоит признать, слишком уж неясное. Ухватиться не за что. Как думаете, Дмитрий Николаевич, может, француженка не все вам рассказать успела, а? Попробуйте разговорить ее еще раз. «Если она захочет со мной говорить», — невесело усмехнулся Роднив. Сомнения Дмитрия Николаевича развеялись в тот же вечер, когда около десяти расфуфыренный посыльный гостиницы «Националь» принес на причистинку тонко пахнущий духами конверт с лаконичной запиской, написанной изящным женским почерком. «Он вас...» рек... «Встретимся завтра, в полдень. Приходи ко мне. Не сердись. Шарли».